Такова эта незамысловатая пьеса. Некоторые положения в ней, впрочем, очень милы и забавны. Музыка оперы поэзиэлла должна, вероятно, находиться в театральной библиотеке. Артисты, исполнявшие оперу на Луне, были Бальдасар и Маркетти, Буана Феде, Бернучи, Клариса, Фермолье, Клитико, Бен Маркетти, Фламиния, Броки, Эрнест и Мацони, Слуга, Хористы из придворной капеллы, Танцовщики и танцовщицы – итальянцы, балетмейстер Анджиолини, декораторы и машинист градицы бегари и Домпьери – тоже итальянцы. Вот что говорит Реймерс, автор известного труда о Петербурге на немецком языке, об основании Большого театра. «Ко времени восшествия на престол Екатерины в столице было два маленьких театра, но, собственно, оперного театра еще не было». Поэтому в 1784 году императрица приказала выстроить Большой каменный театр. Он был воздвигнут известным художником Тышбейном под наблюдением генерала Бауэра на одной широкой площади, на правой стороне Николаевского канала, недалеко от Матросской церкви. Но хотя величина его была довольно значительна, однако скоро он стал слишком мал для быстро возраставшего населения города. Внутренность театра, вмещавшая до 3000 человек, неоднократно переделывалась. Сначала царская ложа находилась на середине, как раз в уровень с эстрадой. Так что для сидящих в ней всякая перспектива в декорациях исчезала, что было причиной частых оптических обманов. При Павле амфитеатр уничтожили и все очищенное место заняли под кресло и портер. А царскую ложу, которая до той поры находилась напротив эстрады, перенесли в первый ряд ложь. В начале настоящего царствования театр снаружи был увеличен, а внутри переделан совершенно и превосходно разукрашен французским архитектором Томо. В первом ряду ложь, теперь значительно выдвинутых вперед, находится и царская ложа, по желанию монарха, вполне согласному с обычным благородством образа мысли Александра. Она ничем не отличается от прочих. Самая театральная зала, с тех пор, как ее осветили аргантовыми лампами, И украсили великолепной люстрой, представляет величественное сооружение, которое вполне соответствовало бы своему назначению, если бы не один важный ее недостаток. Отсутствие резонанса. В ложах, расположенных напротив эстрады, голоса актеров едва слышны. Затем он описывает внешность театра и площадь. В хороших актерах для национального театра чувствовался до сих пор решительный недостаток, продолжает он. Чтобы помочь этому, монархиня учредила в 1785 году в одном из зданий на левом берегу Невы, недалеко от императорского летнего сада, императорское театральное училище. Эта связь между учреждением Большого национального театра и театральным училищем еще более говорит в пользу того, что Большой театр действительно основан в 1784 году. При Екатерине II учреждения возникали в известной системе, И недостаток актеров тотчас же должен был сказаться, и тотчас же учреждена и театральная школа, наполнявшаяся преимущественно из воспитанников и воспитанниц воспитательного дома. Реймерс напечатал свою книгу спустя 20 лет со дня открытия театра. Следовательно, ошибки в таком важном факте, как основании Большого театра, не могло быть уже потому, что автор был современником этого события. Книга Реймерса не компиляция, а серьезный труд. Другой очевидец этого же события, Георгий, говорит в своей книге. По велением Екатерины II построен он и в 1784 году под смотрением славного театрального живописца Тяжбейна и под главным надзиранием господина генерал-поручика Бауера. Снаружи представляет он и громадное здание величественного вида. Над главным входом стоит изображение сидящей Минервы из карарского мрамора с ее символами, а на щите надпись «Вигеланда Квеска. Покоясь, продолжаю бдение». Все здание определено для комедии, трагедий, опер, концертов и маскарадов. По елику в комедии и трагедии требуется, чтобы можно было явственно слышать говоренные и различать черты лиц актеров. То и неудобно было сделать залу весьма великую. Для достижения же первого отверстие театра сделано столь велико, как обширность места позволяла». Императорская ложа находится в середине, против театра. В горизонте онова и так, что все перспективные линии вон и смыкаются, от чего разнообразные представления здесь наиболее пленяют. Под кровлей находятся четыре больших водохранилища с восемью мехами и двумя насосами. Сверх того, в этом здании восемь крылец и шестнадцать выходов, которые все имеют взаимную связь между собой. Разе громовых ударов сделан при съём театре профессором Коль Рейфом громовой отвод, где копье Минервы управляет молнией.